Господин с горы попадает в капкан. Лис с горы забрел глубоко в лес, по-прежнему держа господина с горы за шиворот. Тот брыкался, старался уцепиться когтями за кусты и деревья, мимо которых его проносили, и беспрестанно тявкал. В нос ему ударил едкий запах, и господин с горы тут же умолк. Запах ему был знаком. Глаза его остекленели испугом. Это совершенно точно было то место, где лис с горы его отыскал. Вон там ручей, в котором господин с горы впервые увидел свое отражение, а вон там – разрытая нора, откуда лис с горы его вытащил за хвост. «Зачем ты меня сюда принес?» – заскулил господин с горы, извиваясь всем телом. Лис с горы разжал пальцы, господин с горы шмякнулся на землю, поджал все свои хвосты и закрутился на месте, как затравленная собаками леса. Ему не нравились запахи, ему не нравились звуки, ему не нравилось шуршание листьев под лапами. Шерсть у него встала дыбом. Лисьи инстинкты подсказывали, что это очень нехорошее место. Лис с горы подпрыгнул, в прыжке превратился в лиса и встал на все четыре лапы. Господин с горы впервые видел его в полностью лисьем обличье. Лис с горы не был похож на остальных лис. Он был крупнее, шерсть его была не рыжей, а с седоватыми подпалинами, похожими на первые зимние иней. Лапы были мощные, а хвост всего один и чуть раздваивался на самом конце. Лис с горы клацнул зубами и велел. «Если не хочешь, чтобы я тебя в клочки разорвал, беги!» «Куда бежать?» Не понял господин с горы, непроизвольно пятясь. Желтый огонек в глазах лиса с горы говорил, что тот не шутит. «Куда угодно, лес большой!» Отозвался лис с горы. «Он меня прогоняет?» Подумал господин с горы. Прежде чем он успел додумать эту мысль до конца, зубы лиса с горы клацнули прямо над его ухом. Если бы он инстинктивно не приложил уши, лис с горы откусил бы край. Больше он не раздумывал и дал стрекача. Лис с горы погнался за ним. Зубы его то и дело клацали совсем рядом с хвостами господина с горы. Лапы господина с горы путались, он то и дело летел кувырком, если на пути встречались холмики или ямы. Но лис с горы не давал ему отдышаться и гнал все дальше, хищно щелкая зубами то сбоку, то сзади, то снизу. Лис с горы нагнал его. Когда они пробежали уже час с лишним, и господин с горы основательно выдохся, напрыгнул на него, и они оба кубарем покатились вниз по склону невысокого холма. Господин с горы, упав первым, выставил лапы и хорошенько легнул лиса с горы, сталкивая его с себя. Лис с горы откатился в сторону, вскочил, припадая к земле передними лапами. Хвост его встопорщился и энергично завилял. Господин с горы уже во всю прыть мчался прочь, не разбирая дороги. Да, он был прав. Это походило на лисе игры во время гона. Нельзя, чтобы лис с горы его поймал. Ему показалось, что лис с горы каким-то невероятным образом оказался впереди и укусил его за переднюю правую лапу так сильно, что господин с горы закричал, споткнулся и полетел лозями. но тут же дернулся назад, как на веревке. Его лапу пронзила дикая боль. Он помутневшими глазами уставился на капкан, в который угодил. Страшные зубы капкана сомкнулись на его лапе, едва не переломив ее. Сухая трава стала красной от крови. Господин с горы взвыл не своим голосом. Листья и трава зашуршали, на поляну выкатился лист с горы. «Файцинь!» – тявкнул он и сразу заметил капкан. Он тут же превратился в человека и опустился возле пойманного господина с горы на колено. «В капкан угодил!» – сказал он, покачав головой. «Ну какой же ты лис, если ни разу в капкане не побывал? Сиди смирно, сейчас я высвобожу твою лапу». Господин с горы опять взвыл и каким-то невероятным образом превратился обратно в лиса-оборотня. Может, боль была настолько сильна, что его сознание помутилось, и лиси силы выплеснулись, кто знает. Вот только хвостов теперь стало восемь. Он этого еще не заметил, не скоро еще заметил. А вот лис с горы заметил сразу, но ему было не до того. Нужно было вызволять хуфа и цини из капкана, пока не явились те, кто этот капкан поставил. Вопль господина с горы, вероятно, было слышно далеко по лесу. Кто знает, когда и кто мог сюда явиться. «Зубы сожми!» – велел лис с горы, сунув господину с горы в рот какую-то шишку. «Не хватало еще, чтобы весь лес сбежался на твои крики!» Он схватился за капкан и так его сжал, что железо пошло трещинами и рассыпалось под страшной хваткой его пальцев. Господин с горы что-то промычал, глаза его заволокло слезами. Лис с горы поднял его с земли и усадил на пенек. Рука господина с горы дрожала, чуть ниже локтя и немного выше запястья из кожи торчали окровавленные клыки капкана, обломившиеся и оставшиеся в ранах. Он хотел их вытащить, но лис с горы запретил. «Не трогай пока. Посиди тут, я отыщу лекарства». Он рывком поднялся на ноги, понюхал воздух, точно выискивая что-то, и ринулся опрометью в лес, ломая на бегу ветки. Господин с горы выплюнул изо рта раскрошенную шишку, откашлялся. Во рту тоже был кислый привкус крови. Десны были расцарапаны шишечной чешуей. Он сплюнул кровь, вытер рот рукавом и уставился на изуродованную капканом руку. Ни в прежней жизни, ни в нынешней, не считая оборванного собаками хвоста, он не получал серьезных увечий. Мысль о том, что у него останутся шрамы, его не сильно встревожило. Но он подумал, что может лишиться способности писать, если изувеченные сухожилия и мышцы и разбитые кости срастутся неправильно, и его существо наполнилось ужасом, куда более сильным, чем ужас перед скверной. Вдруг он услышал голоса в лесу, и его ужас усилился. Кто-то шел на поляну. Господин с горы заставил себя встать и дотащился до ближайшего дерева, чтобы укрыться за его стволом. Рука висела, как плеть. Кровавый след тянулся за ним по траве. «Говорю тебе, это отсюда!» Сказал рябой крестьянин, показывая пальцем перед собой. Его товарищ недоверчиво оглядел поляну. «Никого?» «Да говорю тебе, здесь ревел какой-то зверь!» Настаивал рябой. «Старый Джао здесь капканы ставит на зайцев. Вот кто-то в капканы угодил!» Товарищ его споткнулся, попятился и показал дрожащей рукой на землю. Там лежал разломанный лисом с горы капкан. «Что-то в него попалось», — сказал Рябой, озираясь. «Но разломала капкан и сбежала». «Медвежий капкан», — сказал его товарищ. «Старый Джао умел Ставить медвежьи капканы на зайцев». «А если это был медведь?» — испуганно сказал Рябой. «Узнаем, если пойдем по следу», — отозвался его товарищ. «Видишь, кровь на траве и листьях. А следа-то и нет. Где медвежьи следы? «Может, и не медведь?» Товарищ Рябова вытащил из-за пояса топор. «Идем, поглядим, Кровище много, далеко не ушел». Господин с горы затаил дыхание. Они шли прямо к дереву, за которым он стоял. Если они его увидят, то решат, и правильно решат, что он оборотень, и непременно его убьют. Он зажмурился так крепко, что перед глазами замелькали звездочки, а в ушах зашумело. Ему начало казаться, что их голоса не приближаются, а отдаляются. Он открыл глаза и выглянул из-за дерева. Так и было. Крестьяне шли в противоположную сторону, указывая на траву, на которой не было ни капли крови. Лисий морок, осознал господин с горы, и тут увидел лиса с горы. Лис с горы стоял возле соседнего дерева, придерживаясь рукой за ствол и следил за удаляющимися крестьянами. Глаза его неярко сияли желтым. Когда крестьяне скрылись из виду, он подошел к господину с горы и отвел его обратно к пеньку. «Спасибо», — сказал господин с горы. «За что?» — удивился лис с горы. «За то, что спас меня. Что отвел их?» Лис с горы покачал головой. «Я ничего не делал. Это был ты сам». Господин с горы широко раскрыл глаза. «Его собственные лисьи чары...»